словно читая в её глазах, Исмаил повторил свой вопрос: "Я прошу многого. Я прошу почти невыполнимого", сказала она. "Только прикажи богине любви, только прикажи", повторял он со страстной мольбой. "Невыполнимого нет, если это во власти человека, а не богов. Да, это во власти человека. Но я не знаю, достаточно ли у тебя отваги. Приказывай. Я хочу, чтобы ты овладел дочерью Гамадана. Любовницы на бусардар, посити её днём или ночью и доставь сюда в мой дворец, живую или мёртвую, всё равно. Исмаиля тропел. Так вот, чем обязан я твоему благоволению? Вспыхнул он, и как я не догадался, что за ним скрывается подлость, по лицу толкиза пробежала тень. Это и есть доказательство твоей любви, воскликнула она. Ты зимошляла провести меня, как когда-то перс провёл весь белый свет. Но знай, нет женщины, чья любовь заставила бы меня нанести оскорбление моему верховному повелителю. Я чту непобедимого Набусарда, я воин, как и он, и признаю лишь хратные доблести. Под его началом я готов сразиться с Тирун и с меня суждено умереть под мечом врага, а не от руки моего повелителя, карающего предателей. Телкиза негромко рассмеялась, стремясь рассеять его подозрения. Я хотела лишь испытать тебя и убедиться, как сильна твоя любовь. Но если ты столь же труслив в бою, как и в любви, на бусардару не о чем жалеть. Моя страсть к тебе погасла этой ночью, едва вспыхнув. Прощай, можешь уйти через те же ворота, стража пропустит тебя. Он с достоинством поднялся и поклонился. Все было кончено. Делки застыла от удивления, видя, что и в самом деле он собирается уйти. Стол быть хитрости я не удалась. Я тут тоже отвергла её любовь. Она понимала, как бессмысленно обидела его, но не находила в себе силы исправить оплошность. Скорбным взглядом проводила она воина, гордо удалявшегося по полям. В эту минуту ей хотелось лишь одного: чтобы змея подползла к ней в ночном безмолвии и выгрызла у неё сердце. Тем временем служанка Гемэза, провожавшая штаб-начальника лучников обратно, пряталась за кустами индийской розы, с которого Талки недавно сорвала для Набусардара I первый цветок. Каждую минуту она должна была быть на стороже, чтобы её госпожа не подвергалась опасности. Телкиза считала Гемезу самой преданной своей служанкой, ей одной было известно о тайном госте. Между тем в Вавилоне отец не мог доверять сыну, мать дочери, муж жене. Но коварная Телкиза не принимала в расчет, что ее служанка тоже может оказаться коварной. А Гемеза, едва проводив Исмаэля, отправила в спокойный бусардар. Но да полсардар сидел у себя, обдумывая донесение Итары, начальника халдейской тайной службы, которому удалось добыть сведения о численности армии Кира. Он сопоставил их с прежними данными, относившимися к тому времени, когда Кир готовился нанести свой первый удар по старому свету. Перед ним были разложены таблицы царской хроники, одна из которых гласила: Лидийский царь Крес выставляет против персов 10 тысяч всадников и щитоносцев, сверх того более 40 тысяч лучников. Артаканес, властитель Великой Фригии, привел около 8 тысяч всадников и не менее 40 тысяч копьяносцев и щитоносцев. Ариба, ее царь, Каппадокии, 6 тысяч всадников, до 40 тысяч лучников и щитоносцев. Аравийский царь Арагдос — около десяти тысяч всадников, до ста боевых колесниц и великое множество пращников. Присоединятся ли к ним Эллины, о том пока никому не ведомо. Идет молва, будто Хабадоис из Гелеспонской Фригии привел на Кайстерскую равнину шесть тысяч всадников и около двадцати тысяч щитоносцев. Согласно хронике, Киру в те времена противостояло... 60 тысяч всадников и 200 тысяч щитоносцев с лучниками. Сам же Кирх располагал всего 10 тысячами всадников и приблизительно 60 тысячами щитоносцев и лучников. От союзного армянского царства подоспела помощь в 4 тысячи всадников и 20 тысяч пехоты. Стало быть...